Глава 11 В поисках неуловимого черепа. Часть вторая. Актар отправился переночевать на ночь в гостиницу, проснувшись утром от звонка телефона. Сняв трубку, он произнес, кто его спрашивает, голос ответил, это краб, подъезжай к ресторану, есть новости по твоему делу. Актар, не раз думая, отправился к ресторану. Подъехав к ресторану, он встретился с крабом и спросил у него, что за новости. И Краб ответил, что следуй к Пискарю, он все и расскажет. Зайдя в его кабинет, он спросил у Пискаря, что за новостью тебя ко мне, и он ответил, что не кипишуй, браток, присядь, поговорим. Актар, присев на стул, начал спрашивать, ну что за информацию ты хотел мне передать? И он ответил, нашел я твоего черепа, вот адрес, и Пискарь дал ему бумажку с адресом, на ней было написано «Улица Артонова». Квартира семьдесят восемь. Он начал уходить, но тут его окликнул Пискарь. «Знай, мы еще не прощаемся. Почему позже узнаешь? А сейчас все. Иди». Выйдя из ресторана с адресом Черепа, он отправился на его поиски. Приблизившись к его адресу, он начал его искать. Направляясь к его подъезду, но не дойдя до него несколько шагов, Актар остановился потому что увидел, как из подъезда выходил человек, которого он как раз узнал. Это был никто иной, как череп, которого он как раз и искал. Актар, в попытке узнать, где находится этот Григорий, начал за ним следить. Он шел за ним по пятам, по улице города, но тут вдруг череп ускорил шаг. Ему показалось, что кто-то идет за ним следом и, свернув в один из дворов, Актар устремился за ним, но при входе во двор его кто-то ударил в лицо кулаком. Очнувшись от удара, он увидел перед собой черепа. Он начал спрашивать у Актара, что тебе прошлой раза не хватило? А ну, сейчас получишь. И тогда, вытащив из кармана нож, он начал на него замахиваться. И только он хотел его ударить ножом, но тут Актар, вовремя спохватившись, выбил из его рук нож и, вытащив из кобуры пистолет, приставил к нему и сказал, что все, хватит с ним шутить и рассказывать. Рассказывай, где находится Григорий или умрешь. И тогда череп произнес, что он ничего ему не расскажет. И тогда Актар выстрелил ему в ногу. Сказал, что следующий выстрел будет в голову, если он не расскажет. И тогда череп, под страхом собственной смерти, он начал рассказывать, где находится Григорий, и он рассказал что Григорий живет в большом загородном доме с большим количеством охраны к югу на выезде из города. Актар произнес это точно, и Череп сказал, да, это все, что он знал о Григории, и что теперь ты оставишь меня в живых. И Актар ответил, я свое слово держу, и начал уходить. И только стоило Актару отвернуться и начать уходить, как вдруг Череп вытащил из другого кармана пистолет, И стрельнул в голову Актару. Но на этот раз промахнулся. И тогда Актар повернулся к нему, но теперь-то череп думал, что не промахнется, но вдруг у него заел пистолет. И тогда Актар подошел и выстрелил ему в голову.